Айвор, 17 апреля, полдень. Мало того, что Юрка тихоня, так он еще и тормоз каких поискать. Полтора часа собирался козлина. Я помню привычку Роберта собираться с запасом. Вооружился до зубов. Взял АР-15, Бенелли и рюкзак трехдневку с запасом патронов, еды и двумя флягами воды. Аста еще всучила плитку шоколада и фляжку с бренди на всякий случай. Ну, про пистолет я говорить не буду, без него никуда. Наконец-то выехали. Я тихо злился, потому в дороге говорили мало, только парой фраз перекинулись, чтобы район поисков обсудить. Решили начать от проспекта Савонорио и по нему двигаться дальше, в сторону старого города. Помню, как мы в самом начале на Лайс-Весалею съездили. Там зомби такими толпами гуляли, что шансов было 0,0. И это нам сейчас на руку. Есть вероятность, что мародеры там не особо призвились. А погода подходящая, можно рискнуть. Была мысль на автомобильный рынок заехать, на проспекте Тайкос. Но подумав, от этой идеи отказался. Базар на окраине города. Желающие без нас найдутся. Может, я и не прав, черт знает. Так бывает. Если человек тебе не нравится то сразу начинаешь искать в нем дополнительные, может, частично надуманные отрицательные черты, словно пытаясь оправдать свою неприязнь. Так и с Юркой. Когда мы въехали в город, где не были, наверное, недели полторы, я даже охнул от удивления. А он ничего, спокойно крутил баранку, осторожно выруливая между завалами брошенных машин. А удивиться было чему, поверьте мне на слово. Фильмы про апокалипсис всегда пользовались популярностью у народа. Наверное, это будило в людях какие-то садистские наклонности. Приятно, знаете ли, представить большой песец в масштабе страны или всей планеты, зная, что тебе лично это ничем не грозит. Выйдешь из кинотеатра и пойдешь домой, насладившись слегка извращенными фантазиями и замирая от восторга, как это все в один момент может жахнуть. Женщины, кстати, тоже этим грешны. Прямо замирают от сладкого восторга. И откуда в людях такая страсть к разрушениям? Наверное, от того, что ломать всегда легче, чем строить. Был, кстати, у Робби один знакомый оружейник. Он когда на балконе курил, то людей на улице считал патронами. Примерно так. Смотри, пять, еще два, еще десяток и еще два. Потому что ветер сильный, могу с одного не попасть. Моего родного города не существовало. Нет, коробки домов были. И тишина, которая вместе с дождем и видом разгромленных улиц только усиливало впечатление. На перекрестке у въезда в город стояли брошенные машины. Большинство из них сгорело. Остался лишь обгорелый каркас и темные пятна на асфальте, которые даже дождь не смоет. И вот такими скелетами нас встретил город. А еще двумя сожженными заправками статоил, от которых даже стен не осталось, какие-то железные конструкции, уже покрывшиеся налетом ржавчины. Разграбленный и сожженный салон «Лексус» «Рено». И еще запах. Неистребимый запах Гарри, проникающий даже сквозь закрытые окна машины, давил на психику, словно стил нам, людям, за мир, который мы сами уничтожили. Никогда не задумывался над такими понятиями, как вечность. Не мое это. Мирские хлопоты мне ближе и понятнее. Робби, да, любил философские вопросы задавать. Теперь к этим же размышлениям пришел и я. Странно? Думаю, нет. Зомби на улицах не было видно. Только в одной из машин сидел какой-то огрызок человека и старательно крутил руль. Я думал, мертвых больше будет. Хотя сейчас дождь, холодно. Они наверняка по подъездам прячутся. Плохо. Надеялся, что удастся пройти по некоторым офисам. Особенно по тем, которые торговали запчастями машин. Рассчитывал хоть на какую-то добычу. Банку масла или еще что-нибудь. В нашей ситуации любая мелочь полезна. Но сначала машина. Живых мы, конечно, не встретили. Может, они и были, в чем я, собственно, очень сомневаюсь. Но навстречу никто с хлебом с солью не вышел. Медленно проехали по проспекту, осматривая пустые улицы. На перекрестке с улицей Жимайчу, перед спуском с горы, стояло несколько брошенных фур у которых мы притормозили, решив осмотреть. Может, в кабине какие-нибудь полезные вещи найдутся. Юрка остался в машине. Мало ли что, может, отсюда бежать придется. Я обошел машины вокруг. Аккуратно, не торопясь, осмотрел окрестные дома. Вроде тихо. В водительской двери одной из машин была открыта. Я осторожно заглянул внутрь. Пусто, ключей в замке зажигания нет. Ничего полезного не нашел. Видно, машину уже обчистили до нас. Даже баки были пробиты. Наверное, дизель сливали. Пусто. Выстрел я прохлопал. Точнее, прослушал. Так неожиданно рядом со мной на жесте появилась дырка от пули. Пригнувшись, нырнул под машину. Куда-то под колесо. Скорее рефлекторно, чем обдумано. Залег, когда рядом со мной свистнуло еще раз, и на асфальте появился выщербинка от пули. Черт, вляпались! Хорошо, что наша машина оказалась по другую сторону, отстрелявших и прикрыта фурами. В этот момент взревел движок Юркиной машины. Взвизгнули по асфальту покрышки, и он рванул в обратную сторону. Чёрт, что он делает? Вслед ему раздались несколько выстрелов, по звуку били из двух стволов. Машина, стремительно набирая скорость, уходила по проспекту. Сука, не его Робби недолюбливал. Ну блин, вернусь, убью нахер. Кровь во мне закипела до такой степени, что горло от злости перехватывало. Бросил гаденыш, в голове мелькнула нехорошая мысль. Вернусь, выберись сначала отсюда. Он ведь мало того, что бросил, он и карабину вез. Я машину проверять с или пошел, и рюкзак вляпался.